Двадцать седьмое. На утро в 5.42 меня разбудил скрип за дверью спальни. Шаги ударились по коридору, заверещали водопроводные трубы, шаги вернулись в спальню Сэм, а затем были вниз, где загремели тарелки и стаканы в кухне, словно там готовились к званому ужину на двадцать персон. Раздумывая, не лишусь ли всех ценностей в доме, когда, наконец, проснулась, Я, тем не менее, вырубился опять. Однако меня вернул к жизни тихий стук в дверь. «Ага», — буркнул я. «Ой, я тебя разбудила?» Дверь со скрипом приоткрылась. Наступила тишина. Я со скрипом приоткрыл один глаз. На часах семь двадцать четыре. Из коридора на меня смотрела Нора. Я хотела узнать, когда мы начнем. Я сейчас спущусь. «Круто!» «Боженька милостивый!» Шатаясь, я натянул халат и поплелся вниз, где нора свернулась калачиком на диване в гостиной, наряженная в полосатую черную рубаху аля ля Марсель Марсо и черные леггинсы. Марсель Марсо, Марсель Манжель, годы жизни, 1923-2007, французский актер Мим, основатель парижской школы Пантомимы, Его самый известный персонаж клоун Биб в Белом гриме и некой разновидности матроски. Конец примечания. Она ковыряла скорлупу яйца в крутую и что-то писала в кожаном блокноте, который я, пережив момент ошеломленного узнавания, опознал как свой. Я нашел его в переплетной мастерской в Неаполе. Его целый год, дрожащими артритными руками, мастерил восьмидесятилетний итальянец по имени Либератора. Блокнот был последний в своем роде, поскольку Либератора умер, а вместо его лавки теперь автосалон «Фиат». Я откладывал блокнот до того дня, когда смогу записать туда что-нибудь дельное и глубокое. «Ну ты и Соня!» Нора бросила писать и улыбнулась мне. Наверху страницы она нацарапала «Дело Александры Кордовы», и теперь покрывала страницу неразборчивыми каракулями. «Еще восьми нет. Это рано». Бабушка Илой сказала бы, что весь день на смарку. «Я тебе завтрак приготовила». «Не без трепета я вошел в кухню». На стойке стояла тарелка с омлетом и тостом, и нора прибралась. Ни одной грязной тарелки, ни одного стакана в раковине. Я вернулся в гостиную». Не готовь мне и никакой уборки. У нас с тобой черно-белое прозрачное отношение, рабочее. Это же просто омлет. Мне 43 года. Я вполне способен прокормиться без посторонней помощи. Это пока в терра эрмоса был такой дядька Коди Джонсон. Так у него первые симптомы деменции начались лет в 39. По-моему, я эту байку уже слышал. Он умер в одиночестве? Все умирают в одиночестве. Не убавить, не прибавить. Это терра-эрмоса, какой-то дуст. Девчонка убивает им любой разговор, подчистую. Я налил себе кофе и поманил нору за собой в кабинет. Здесь все, что я знаю о Кордове, сообщил я, предъявив ей коробку с архивом. Разбери по темам и датам. Всю информацию о фильмах отдельно. Посмотри, отложи то, что поможет нам лучше понять Александру. Характер, музыка, хобби, детство, юность, все упоминания о семье или о гребне. И ты их поместье в Адерундаке. Из коробки торчала тонкая пачка бумаг. Сверху у скрепкой присобачена фотография гребня из старого National Geographic. Я выдернул пачку из коробки и протянул Нори. «Начни с этого». Это я пять лет назад ездил в Карготорп Фолз, побродил, поболтал с местными. Тут все, что я раскопал. Я двинулся к двери, а Нора по-турецки устроилась на диване, прилежно заправила волосы за уши и принялась читать. Карготорп Фолз, штат Нью-Йорк и поместье гребень. С. Магрет, 13 тринадцатого апреля 2006 тысячи года. Поместье Гребень, некогда летний дом, принадлежавший Рокфеллером и спроектированный архитекторами Харрисом, Тейлором и Вудзом, расположен к северу от озера Лоус, в диких Одиранакских горах на севере штата Нью-Йорк. Ближайший город Карго-Торп Фоллс, один из беднейших в регионе. Собственно, город, жителями прозванный попросту карга составляют стоянки для мобильных домов, заброшенные амбары, парковки, мотели, придорожные салоны и топлис бары Чтобы добраться из Карги до Гребня, требуется хорошо знать окрестности. Здесь почти нет мощенных и размеченных дорог. Станислав Кордова и его первая жена Джиневра, наследница итальянского рода Кастаньелло, выкупили недвижимость по закладной у британских аристократов, лорды и леди Слудли, из Сассекса. Вскоре после переезда в 300-акровое поместье в 1976 году Кордова приступил к постройке обширных павильонов, дабы снимать, монтировать и озвучивать свои фильмы, не покидая территории. По истечении контракта с Warner Brothers, Кордова стал сам себе продюсером, превратив гребень в личную студию на одного и лишь усугубив свою загадочную репутацию Режиссера отшельника безумца и агарофоба Каргатор Фоус, штат нью йорка и поместье Гребень. С. магрет Особня Гребень расположен в густом лесу на вершине высокого холма к северу от небольшого пруда Грейвс, который, в свою очередь, находится севернее озера Лоуз. Всё поместье. Простирающаяся на север запрут штопольная игла вблизи Клюквенного озера, обнесено обнесена футовой оградой военного образца. Карга Торп Фолз, штат Нью-Йорк и поместье Гребень, Эс-Магретт. Интервью с Нельсоном Гарсией, 3 апреля 2006 года. Гарсия, ближайший сосед Станисласа Кордовы, 78-летний яблочный фермер на пенсии, уроженец Лафаэта, штат Нью-Йорк, с 1981 года проживает в одинарном трейлере цвета ржавчины на опушке напротив заросшего проезда к Гребню. Утверждает, что не знаком с семейством Кордовы и даже никогда их не видел. По причине диабета второго типа он редко выезжает в город а трижды в неделю его навещает и снабжает припасами сиделка. Однако россия смог описать несколько занимательных случаев, касающихся его пресловутого соседа. Раньше у нас тут везде были указатели, но почтальон сказал, что все поубирали. — Они. — Кто такие они? — спросил я. — Которые вон там живут. — Кордовы? — он кивнул. — Зачем им убирать указатели? — спросил я. Не хотят, чтоб туда люди ездили. Любят сами по себе. Я в городе слыхал. Раньше-то я видел, как всякие новомодные авто туда-сюда катаются. С полуночи до самого утра, особенно восьмидесятые, девяностые, лимузины. Однажды Роуз-Ройс проезжал. Несколько раз слышно было, как там вертолеты садились, и музыка. Но сначала нулевых стало тихо, ни души никто не заходит, никто не выходит. По словам Гарсии, в начале декабря 2004 года ему по ошибке доставили ряд посылок, предназначенных для гребня. В первой посылке содержалась большая коробка со штампом Century Scientific. Карготорп Фолз, штат Нью-Йорк и поместье Гребень. С. Магрет Интервью с Нельсоном Гарсией 3 апреля 2006 года. Корпорация Century Scientific, расположенная в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, выпускает медицинское оборудование. Она продает койки, кресла, каталки, носилки и другие больничные агрегаты в частной клинике. Дочь иногда шлет посылки. — Я расписался, — сказал мне Гарсия. Мальчонка уехал. А я смотрю, это не мне. А кому она была адресована, спросил я. Какому-то Джевлину кросу И адрес был проезд 112-10-14. Мой адрес проезд 112-33. Открывать не стал. Но она тяжелая была. Я еле поднял фута четыре в высоту. Наверное, кресло какое-то. Коробка была похожей формы. Гарсия позвонил в УПС, и через час посылку забрали. Спустя неделю шофер доставил другую посылку, снова адресованную Джаблину кросу «В обратном адресе было что-то там фармацевтическое», рассказал Гарсия. «Я мальчонке говорю, ты адресом ошибся». Он извинился, сказал, что недавно работает. И на этом, собственно, все. Правда, месяц или два, днем, раз в неделю, мимо проезжал грузовик». Сворачивал вон там, привозим, он бог знает что. Я подожду несколько минут, потом слышу жуткий такой визг. Электронные ворота, значит, открываются, грузовик пропускают. Так пронзительно визжало, ушам больно. Вот-вот телевизор взорвется от визга этого. Он покачал головой. Я так думаю, кто-то у них захворал или поранился. Гарси рассказал, что, наверное, вообще забыл бы о путанице с адресами. Если бы через неделю после ошибочной доставки не заметил еще кое-что странное. Он отвозил мусор на свалку в конце дороги и почуял странный запах, источаемый другими пластиковыми мешками. Никогда ничего похожего не нюхал. Ужасная вонь. Похоже на горелый пластик. гарсе сообщил, что свалкой пользуются только он и Кордовы. Еще через неделю он заметил что больше мешков с мусором на свалке не появлялось, и по сей день ею пользуется он один. «Теперь они сами весь свой мусор жгут», — сказал он. «Если ночью жарко, чуешь, гарью несет. А иногда, если ветер с юго-востока, я даже дым вижу». Я спросил Гарсию, смотрел ли он хоть один фильм Кордовы. Он покачал головой. «У меня кошмары будут», — пояснил он. «В его фильме...» «Изолятор-3», три, сказал я, — «одного персонажа держат в плену. Он бывший заключенный, главный герой должен отыскать его и освободить. И зовут этого персонажа Джевлин Кросс, как на посылках». Гарсия задумчиво кивнул. «А каково в городе общее мнение о Кордовах?» — спросил я. «В смысле? Что люди говорят о нем? О поместье? Никто о них говорить не любит, уж не зная чего. Не любят, и все. У нас ведь тут как устроено? Все своим заняты. Никто в чужой нос не сует. Ему, похоже, нечего было добавить, и хотелось посмотреть Колесо Фортуны, так что я поблагодарил его и уехал. Карготорп Фолз, штат Нью-Йорк и поместье Гребень. С. Макгретт. Кейт Миллер. 28 мая 2003 года в 5.30 утра 62-летняя Кейт Миллер шла по пустынной Олдфордж Роуд в Бенвилле, штат Нью-Йорк, курортном городке в 100 милях к северу от Олбани и 45 минутах езды от Каргаторп Фолз. Ночь выдалась долгая. Миллер всю ночь в ведьмовскую смену, дежурил за стойкой регистрации в мотеле «Лесные виды» — туристической гостинице к югу от городка. Каждое утро, в дождь и снег, 6 дней в неделю, Миллер проходила две мили от мотеля до главной улицы Бейнвилла, чтобы успеть на автобус, который вез ее за 20 миль к северу, в Денвилл, где она проживала с мужем и 12-летним внуком. Олдфорш Узкая двухполосная дорога, которая идет к городу под крутой уклон. Ее резкие повороты чреваты многочисленными авариями. В основном страдают местные подростки и туристы. Миллер рассказала мне, что в двух милях от города, когда она шла по левой стороне навстречу движению, по правой полосе мимо пролетел серебристый спортивный седан. — Я решила, водитель пьяный, потому что его мотало по дороге туда-сюда, — сказала Миллер. Исчез за поворотом, стало тихо, а потом грохот, звон стекла, треск и клаксон гудит. Миллер поспешил на место происшествия, хотя артрит коленных суставов не позволял ей передвигаться бегом. Вскоре она увидела, что произошло. Не рассчитав на повороте, водитель потерял управление и врезался в цугу над восьмифутовым обрывом у дороги. Автомобиль серьезно пострадал, и оттуда на четвереньках по земляной обочине к дороге ползла блондинка пятидесяти с небольшим лет. Она была в сильном шоке, однако не пострадала, если не считать ссадин на лице и руках. Она плакала и вся тряслась. Я спросила, есть ли у нее телефон, но она ответила, что забыла его дома, а у меня мобильного сроду не водилось. Ну, и я сказала, что схожу в город и вызову скорую. Спросила, нет ли с ней еще кого, и она покачала головой. Направляясь в город по Олдфорж, Миллер успела заглянуть в машину. «На этот раз я заметила, что на заднем сиденье кто-то лежит», — сказала она. «Крупный мужчина в черном, без сознания, весь забинтованный, и руки забинтованы сплошь, и лицо. На бинтах кровь. Но я с этой женщиной решила не спорить». Она же только после аварии, сама не понимает, что несет. Я решила лучше побыстрее помощь прислать. Спустя пятьдесят минут, когда Миллер одолела две мили из бензоколонки, позвонила в службу спасения, на место происшествия прибыли полиция, и скорая. там они обнаружили женщину, которая назвалась Астрид Ганкур. Автомобиль серебристый Мерседес. 1989 года был пуст. Ганкур, заявивший, что она превысила скорость, по результатам проверки признали трезвой. Полиция не обнаружила никаких признаков того, что в автомобиле с ней был кто-то еще. В местной больнице ей обработали мелкие порезы и ссадины и спустя несколько часов отпустили. На следующий день Нью-Йорк Дейли Ньюс и Таймс Юнион Олбини сообщили, что миссис Кордова угодила в автомобильную аварию по пути домой с дня рождения друзей и отделась мелкими телесными повреждениями. Тот факт, что гребень находится в часе езды от Бэйнвилла, продолжительная поездка, в которой два ли отправишься в пять утра, не насторожил полицию, хотя остается неясно, в чем проблема, в версии Астрид или в небрежности репортера. Через три недели после аварии Миллер снова связалась с полицией. За это время она успела почитать про Астрид и ее знаменитого мужа. «Я, вообще-то, ужастики не люблю», — объяснила она, когда я спросил, как случилось, что их имена поначалу ничего ей не говорили, и теперь опознала в человеке в виденном машине Станисла Кордову. В Бейнвильском полицейском участке... Записали показания Миллер и указали ей на дверь. Дальнейшее расследование не проводилось. Карго Торп Фолз, штат Нью-Йорк и поместье Гребен. С. Макгрет. Поместье. 13 апреля 2006 года. 14 часов 14 минут. Естественно, я обязан был посетить Гребень лично. Я сел в машину... Свернул влево к владению 10.14 по проезду 112, согласно GPS, и поехал по дороге без опознавательных знаков. В самом начале грунтовка была грязна и изрыта колеями от покрышек. Но где-то через 6 ярдов разгладилась замечательно ухоженную гравийную дорогу. Очевидно, что некто регулярно за ней ухаживает, Ее не морали ни единая заблудшая ветка или травинка, ни один кустик. Тут и там кто-то явно отпиливал нижние ветви деревьев, мешавшие проезду. Следуя за изгибом дороги, я свернул. Меня обступали леса. Я словно очутился внутри шерстяного свитера. Листва над головой была густа, кроны тяжелые и узловаты, и лишь изредка в крошечных прорехах мелькало синее небо. Внезапно одуряюще запахло бензином. Может, стоило сгонять машину в автосервис, но не только бензином, еще гарью. Я миновал нелепое дерево. Три могучих ствола обвивали друг друга в параксизме наслаждения или боли. Порнографическая картина. «Боже мой», — подумал я, — «неужто все будет так просто?» После чего успел одолеть всего несколько ярдов. За поворотом передо мной выросла сторожка, кольца заброшенная, вся заросшая плющом. Обогнуть ее не представлялось возможным ни на машине, ни пешком. По обе стороны кованых ворот лес прорезала массивная ограда, как на военной базе. Я осторожно подвел машину ближе. По углам ворот осиными гнездами притаились две камеры наблюдения. Я опустил окно, посмотрев в камеру. Отчетливо увидел, как объектив шевельнулся, и на меня уставился глазок циклопа. «На чашку кофе не пустите?» В застывшем дневном жаре моя реплика прозвучала беспомощно и плоско. «Как он тут живет? Что это? Его версия? Ранчо Неверленд Майкла Джексона? Грейсленда Элвиса? Волшебного королевства Уолта?» Быть может, слухи о сумасбродстве Кордова всего лишь миф и никакой не темный князь, а попросту старик, который надеется прожить остаток своих дней в покое и уединении? А может, истина совершенно иная? Может, Кейт Миллер права? Ранним утром 28 мая 2003 года на заднем сиденье машины она и в самом деле видела Кордову? Может, в гребне произошел несчастный случай?» Кордова был тяжело ранен или даже погиб. Кейт Миллер, одинокую свидетельницу, обманом вынудили покинуть место аварии. Вероятно, у Астрид все-таки был мобильный телефон. Она вызвала кого-то, друга или одного из детей Кордовы, Тео либо Александру. И за пятьдесят минут они успели вытащить Кордову из машины и увезти. «Жив ли Кордова в своем гребне?» Прикован к креслу каталки или к постели, лежит без сознания. Это объяснило бы посылки с медицинским оборудованием, доставленные Нельсону Гарсии полтора года спустя. Я вышел из машины и сфотографировал сторожку. Затем поехал назад, выбрался на проезд 112, миновал трейлер Гассии и свалку. Я не снимал ноги с педали газа, пока не ощутился на запруженной «Федер-драйв» на Манхэттене. Какова не есть правда о Кордере, его 15 страшных фильмов учат, что глаза и разум постоянно обманывают нас, и познанное никогда не бывает подлинным. Остается лишь надеяться, что однажды он вернется и вновь откроет нам, сколь слепы были мы».